«Подбить личные счеты — самое подходящее место», — подкинул Завалишин. «Личных счетов с Иван Павловичем не имею, есть у меня счета по актам». Анисия открыла толстую папку и положила на стол Президиума несколько актов. «Вот мои счета, Иван Павлович». И, обращаясь ко всем, продолжала. «Товарищу Завалишину не нравится, что я технорук». «Ему не по душе вообще техноруки». Ему бы хотелось работать по-семейному. Ни я его, ни он меня. Взаимоприкрытие от всяких неприятностей. А так работать нельзя. Позавчера на нашем лесопункте товарищ Завалишин дал указание проложить дорогу по заболоченному месту из балансов для горной промышленности. Я не подчинилась приказу. Лес растет не для того, чтобы его срубить и сгноить на месте. Вот еще один акт. Под носом директора поржавели электропилы. Их привезли на участок непригодными к работе. Директор дал указание списать их. Не было такого указания. Было, Иван Павлович. Только не в письменной форме. Сдержанно заметила Анисия и, приглядевшись к задним рядам к двери, осеклась. Возле дверей стоял Демид Боровиков. Не может быть, испугалась Анисия, совершенно забыв про свои акты. Я с ума сошла. Нет, нет еще пристальнее поглядел на человека в кожаной тужурке. Его белая голова резко выделялась на фоне темной двери. Это, конечно, Демид. И рядом с ним Матвей Вавилов и Аркашка Воробьев — геологи. Какими ветрами занесло их на собрание лесорубов? Продолжая, Аниси Мамонтовна!» — напомнил Селиверстов. Что она еще должна сказать? Никак не могла собрать в папку «Злополучные акты». Она видела, как Матвей Вавилов повернулся к двери и потянул Демида за рука в тужурке. Он не должен уйти, Демид, не должен. Демид, вот кто ей поможет выпутаться из трудных обстоятельств. Демид единственный, кто поймет ее. Анися хотела крикнуть, чтобы Демид не уходил, что она должна с ним встретиться и все сказать. Пусть он ее осудит, Демид, он один имеет право судить Анисиум. Так и не закончив выступление, Анисия кинулась от стола президиума и сторонкою возле стены пробралась к двери. — Горячкина, ты куда? Завалишина испугалась, что ли? — кто-то крикнул ей вслед. Пригнув голову, ничего не видя и ни на кого не обращая внимания, Анисия выскочила на крыльцо, увлекая за собой Демида. Ей было все равно, что подумают о ней люди, что скажут, лишь бы он не ушел вот так сейчас сию минуту. Запыхавшаяся, взволнованная, шла она по обочине дороги. Волосы ее были растрепаны, и пряди топорщились красноватыми кольцами, падая на лоб и виски. На верхней губе пристыло пятнышко от мазута. Теперь они были вдвоем, только черемухи по обочине дороги до да пыльной смородяжник источали пряное дыхание. И сразу же онисе испугалась, что она наделала зачем на людях схватила Демида за руку, что подумает он сам, что хотела сказать, вдруг исчезла, куда-то растерялась. Что с тобой, Уголек? Как давно он не называл ее так. Что случилось? Она не сразу уяснила, что значит его слова, и мучительно вглядывалась в его лицо. Значит, он, Демид, не сердится на нее. В его взгляде столько теплоты и участия. Седые волосы коротко подстрижены и сверкают на солнце, как серебро. А лицо бурое от загара и совсем помолодевшее. Они не встречались с той страшной ночи, и было удивительно, что он совсем не такой, каким ей показался в первый раз. Тот Демид, которого она спасла от волков, а потом надавала пощечин, был какой-то подавленный, отчужденный, и мерзительно свирепый, а этот простодушный, сияющий, радостный. «Ну что ж ты уголек? Что ты так смотришь? Я ж к тебе приехал», — с запинкой проговорил Демид. «Ты уж прости меня. Я тогда замотался. То волки, то страсти мордасти Авдотьи Елизаровны, то битва с Филимон Прокопичем. Все пронеслось, как в угаре, и взвинчен же я был в тот страшный день. Это я, я виновата. Я хотела все по-другому». Бормотала Анисия, смущенно и жадно глядя на Демида. «Если б ты знала, видела, как я летел к тебе, уголек. Я так спешил, прямо через горы, без тропинок, лесом.